Глава 20. Неожиданная встреча. Когда вернулись из медицинского блока, Кутепов выслушал следователя. В итоге разговора с Андерсоном так и не вышло. Он категорически отказывался говорить, как заведенный, повторяя одну и ту же фразу «Я жду своего адвоката». Выглядел он при этом как обезумевший, хотя, может, ему наркотик подсыпать успели. Разговор с официантом тоже ничего не дал. Единственное, что сходилось, так это таинственный мужчина в шляпе, чье лицо никак не удавалось разглядеть. Тот просто дал парню инструкцию и 50 рублей. По какой-то причине официант даже и не подумал, что в небольшом бутыльке может быть яд или наркотик. От фотографов было и того меньше толку. Их вперед гнал журналистский азарт, раж погони за сенсацией и беспощадный редактор». «Александр Борисович, вы бы в царское село возвращались?» Мягко обратился ко мне Кутепов. Он хоть вину свою и не признавал в том, что прервал мой разговор с другом детства, однако согласился, что я смог вытянуть из Андерсона больше, чем двое специально обученных следователей. Я потер усталые глаза и кивнул. Поход в медицинское крыло отнял у меня все силы. «Перед этим предлагаю обсудить произошедшее». Отчего-то поморщившись, продолжил он. «Я не прочь», — поглядел я на генерала. «Не здесь». Кутяпов оглядел тускло освещенный коридор. «Давайте в моей машине. Там безопаснее всего». Пока шагали, я пытался нащупать в себе хоть какие-то изменения. Жалко, не удалось расспросить настоящего наследника, как пользоваться способностью. Если рассуждать логически, наверное, нужно сосредоточиться на каком-нибудь человеке и его внешнем виде. «Ага, ну, например, тот офицер, Филимонов». Ну, сосредоточился. А дальше-то что? Мы вышли из сумрачного помещения изолятора в вечернюю петербургскую прохладу. Я будто в другой мир попал. Все же в казематах даже воздух подавлял и вызывал уныние. А стоило перешагнуть порог, так и воздух другой, и жизнерадостности больше. Издали я заприметил Пегова. Но тот лишь скользнул по мне глазами и проводил долгим взглядом Кутепова. «Неужто получилось?» Я двинулся в противоположную от в сторону, следом за генералом. Его машина стояла в противоположном конце улицы. Интересно, пока шагали, я держался позади Кутепова, и он ни разу на меня не взглянул. Что он увидит? И сильно ли удивится? Стоило чуть пройти, как лицо обожгло непривычно холодным для мая ветром. В лицо брызнуло мелкой изморосью, хотя капли ветер мог принести от реки. Табличек с названиями «Улиц» не было. Но я вспомнил, что кресты располагались вдоль арсенальной набережной. Мы, не сговариваясь, прибавили шаг, чтобы поскорее оказаться в салоне автомобиля. Ледяной ветер настолько сбил меня с толку, что я совершенно забыл о своих экспериментах, поэтому не сразу сообразил, почему Кутепов так уставился на меня. Пауза явно затянулась, а взгляд генерала с каждым мгновением становился все суровее. «Александр Павлович, все хорошо?» — спросил я. «А, это вы. Так и знал, что не померещилось». Хмуро ответил генерал. «Будьте добры, примите нормальный облик». «Ага, еще понять бы, как это сделать». Я сосредоточился на облике цесаревича Александра, вспомнив, как он выглядел в моем видении. Генерал лишь кивнул. Я ожидал, что он начнет меня расспрашивать о новоприобретенной способности, но он лишь хмыкнул. Первым делом Кутепов потребовал в мельчайших подробностях пересказать беседу с Андерсоном. Особое внимание он уделял деталям и подробностям, которыми описывал мой друг детства того таинственного человека в шляпе. «Да уж, слишком много таинственных людей. Мне, поверенного императора, хватает, а тут еще один». «Способность прятать лицо не такая уж и распространенная, но, к сожалению, и не уникальная. Слишком много потенциальных подозреваемых. Причем большинство неприкосновенны по понятным причинам». Генерал прочистил горло. «Шляпа еще это...» «Вполне возможно, это и неспособность. А головной убор такой эффект накладывал». «То есть вы хотите сказать, что его шляпа такой эффект могла оказывать на людей?» «Удивился я». «А что в этом удивительного?» «Отмахнулся Кутепов. Волны Попова даже голос и изображения могут передавать за тысячи километров. А спрятать лицо — это плевое дело, хоть и не дешевое. О таких шляпах я слышал, но стоят они как паровоз». «Да и купить их непросто. Но ничего невозможного нет». «Тогда, получается, зацепок совсем не остается?» — нахмурился я. «Надо колоть Андерсона. Я уверен, он догадывается, кто организатор всего этого. Даже если он пятерых назовет, это уже сузит круг». «Я уже распорядился», — хмыкнул в усы Кутепов. «Завтра в Кресты один мой ценный агент приедет. У него способность есть, он кого угодно разговорить способен». «Лучше всякой сыворотки правды работает. В общем, завтра будет информация», — кивнул он. «Так почему его раньше не привлекли?» — возмутился я. «Болеет он каждый раз после допросов», — поморщился Кутепов. «А кадр ценный. Беречь надо». «Сильно болеет», — решил спросить я. «Несколько месяцев. Как-то раз чуть не умер». Я хотел был отказаться от такой помощи, но тут же себя одернул. Не имею я права отмахиваться от такого. Этот бутылек с наркотиками — не просто подлая шутка над Александром. Это попытка подорвать авторитет царской семьи, тем самым обострив и так непростую ситуацию в стране. Поэтому я лишь кивнул. «И что они все разом-то объявились?» Я откинулся на спинку кресла. «Да тут-то как раз все просто», — ответил Кутепов. «Приглашения на вашу коронацию разосланы. Вот и засуетились». «Всем надо хоть что-то урвать!» Мы немного помолчали, после чего генерал произнес. «Выезжайте домой, отдохните, а я здесь сам до ума все доведу». «Завтра я приеду с утра», — твердо заявил я. «По крайней мере, смогу проконтролировать все». «Право ваше, здесь препятствовать вам не буду. Однако спешу заверить, вашим словам внял, и впредь буду всерьез и с большим вниманием воспринимать все, что скажете». Я снова задумчиво покивал. «Мне вот не даёт покоя одна деталь», — произнёс я. «То письмо, что Андерсон в камере нашёл». «Тоже думал об этом», — нахмурился генерал. «Но ничего подобного припомнить не могу. Ума не приложу, что это за дар может быть. Но если учесть состояние Андерсона, не удивлюсь, если ему это привиделось». «Может быть», — пробормотал я. «Кстати, задержанные как содержится Не сговорятся?» «Не сговорятся». — хмыкнул генерал. — А даже если и попробуют, им же хуже. Они у меня тогда света белого больше не увидят. Кутепов сказал это беззлобно и буднично, но у меня мурашки по спине пробежали. Подумать только. Я ведь и не осознавал до конца. Для него это ведь всего пара слов. А для кого-то вся жизнь под откос. Даже подумать страшно. Сколько раз за свою жизнь он произносил такие слова, оказавшиеся для кого-то приговором. — А цесаревич, что с ним стало? — «Почему он в таком состоянии?» Генерал потер лоб. «Тут сложно сказать, что сыграло главную роль. Случайность, невнимательность или чей-то хитрый расчет», — начал Кутепов. «На цесаревича покушались. Это факт. Он, когда из Швейцарии проездом Петербург посетил, ему в покое подбросили редкую ядовитую змею. Даже название ее не вспомню. Еще и магией накачали». Его высочество, как почувствовал Лукус, видимо, решил за помощью к слугам обратиться и зачем-то пошел их искать. Мог колокольчиком воспользоваться или просто позвать. В общем, он с лестницы кубарем скатился. Так его и нашли. Он себе и спину, и шею повредил. Но выжил. Крепкое здоровье. Врачи лечили его позвоночник, а яд змеи пропустили. А когда заподозрили неладное, было уже поздно. Мозг так повредило, что дальше некуда. «Так я не понял. Цесаревич поправится, может?» — спросил я. «Я не врач, но, как видите, он до сих пор жив. Бог ведает, как оно выйдет. Мы можем лишь тело сохранять, ну и вас оберегать». «Но он ведь полтора года в таком состоянии. Почему не подготовили другого наследника? Того, что по крови и родству подходит?» «Николай Александрович не велел», — ответил Кутепов. «Ну да, и не поспоришь». Мне и правда захотелось поскорее отправиться домой, но все же решил задать еще вопрос. Все же не ясно, когда в следующий раз удастся переговорить с Кутеповым, поэтому решил использовать возможность на полную. «Александр Павлович, я в той газете прочел, что в Европе неспокойно, да и многие поглядывают на Россию, как на лакомый кусочек. Не опасаетесь?» «Чего? Не опасаемся?» Непонимающе взглянул на меня генерал. «Ну что нападут?» — пояснил я довольно очевидную с моей стороны мысль. «Кто?» — усмехнулся Кутепов. «Германия, например, или Австра, Венгрия. Назвал я наугад самых очевидных из моей истории агрессоров». «А зачем это им?» — едва не рассмеялся он. «Да ту же Польшу с Финляндией отнять». «Опять вы за свое!» — отмахнулся он. «Я же сказал, решу вопрос с Романом Владиславовичем. Но война — это уж совсем смешно. У нас сильнейшая армия мира. Пусть только сунутся». «А если объединяться?» — предположил я. «Кто?» На этот раз он не сдержал улыбку, как на ребенка, глядя на меня. «Так страны Европы», — пояснил я. «У них ведь войны из-за дележки земли, а у России территории огромны. Вот они объединятся и всем миром на нас пойдут». Генерал задумчиво поглядел на меня. «А вы часом точно то кофе не пили?» Прищурившись, поглядел на меня генерал. «Я, Александр Павлович, совершенно серьезен». Хмуро ответил я. Кутепов лишь вздохнул. «А вот чтобы всю Европу под колпак взять, я людей точно не найду», — ответил он. «Согласен», — кивнул я и потянулся к ручке двери. «Постойте», — окликнул меня Кутепов. «Да», — обернулся я. «Ваш...» Император Николай Александрович не раз отвергал предложение военных советников, когда те рекомендовали ему захватить ослабевшего соседа. А как-то раз он мне сказал, «У нас и так много земли. Лучше силы потратить, чтобы свое облагородить, а не на то, чтобы у других отнимать. Не сочтите, что я потерял хватку или привык к спокойной жизни. Армия-то у нас сильная. Однако мнение императора стал разделять». «И к чему вы это?» – спросил я. «Не могу разгадать ход ваших мыслей. Но, надеюсь, с коронацией нового императора Россия не превратится в военного агрессора». «Я тоже на это надеюсь, Александр Павлович», — ответил я и покинул автомобиль генерала. Меня тут же обдало порывом ледяного ветра, который окатил меня брызгами дождя. И это в мае. За это я так Санкт-Петербург и не полюбил. Погода здесь слишком уж капризная. Я закутался в плащ и поспешил к автомобилю Пегова. «Могли бы и подогнать автомобиль». Подумал, что надо отчитать начальника охраны, а потом вспомнил, что сам личину сменил и сбил его с толку. Он ведь попросту не знает, что я не в крестах». Прибывая в своих мыслях после разговора с Кутеповым, я совсем не глядел по сторонам. К тому же плащ перекрывал весь вид. Не мудрено, что я столкнулся с кем-то, едва не повалив на землю. Судя по небольшому весу и тоненькому вскрику, это была девушка. Я в последний момент успел подхватить ее и удержать от падения на тротуар. «Извините, пожалуйста», — громко произнес я, — даже не взглянув на участницу происшествия. Убедившись, что девушка стоит на ногах, я продолжил путь. Я успел сделать всего несколько шагов, как мне в руку кто-то крепко вцепился. Я даже вздрогнул от неожиданности. Я хотел резко обернуться, но тут услышал женский голос и застыл. «Паша? Пашенька?» «Вот черт! А голос-то знакомый. Это Марина. И что она забыла рядом с крестами?» Действовать нужно было решительно. Пускай это жестоко... «Но нужно от Марины как можно быстрее избавиться. Это в ее же интересах». «Вы ошиблись!» — рыкнул я, видоизменив голос и сосредоточившись на внешнем виде одного из виденных сегодня офицеров, попытался освободить руку. Однако в этом уже не было необходимости. Хватка ослабла, а девушка ничком повалилась на землю. «Да что же это?» Это было непросто. Но девушка я так и поймал. И чего она сознание потеряла? «Ах, ну да! Надо ведь было так опростоволоситься». Она же меня просто просканировала. Ей даже лицо мое видеть не нужно. И что с ней теперь делать-то? Не здесь же оставлять. Я подхватил Марину на руки и поспешил к тому месту, где ждал автомобиль. Кое-как вспомнил и сфокусировался на своей лечении. Наконец меня заметил стоящий рядом с машиной пегов. Следом он увидел девушку у меня на руках и поспешил на помощь. «Ваше высочество, что случилось? Кто это?» Засуетился офицер, попытавшись перехватить у меня из рук девушку. «Машину сюда, быстро!» — ревнул я, отведя руки в сторону и не давая Пегову взять девушку у меня из рук. «Я сам ее донесу!» Офицер с завидной скоростью бросился навстречу при паркованной машине и замахал руками водителю, чтобы тот скорее подъехал. Я уже почти не обращал внимания на хлещущий дождь. Наконец машина остановилась, прямо передо мной опегов распахнул дверь. Я усадил Марину на сиденье, впрочем, она тут же завалилась на бок, упав на кресло безжизненной куклой. Меня аж под холодный прошиб захотелось пощупать ей пульс вдруг она но тут же заметил что грудь ее мерно вздымалась показывая что девушка дышит кто это снова решил уточнить пегов девушка отмахнулся я сознание потеряла я уселся в салон захлопнув перед носом пегова дверь жду указаний вашего высочества тут же напомнила себе водитель любопытно косясь в зеркало заднего вида сейчас скажу отмахнулся я и что мне с ней теперь делать «Генерал уже, наверное, уехал. Можно поменяться со старшим группой местами, а еще лучше посидеть пока в каком-нибудь кафе. А моя охрана просто отвезет ее домой. Передадут родителям, и все». А Марина подумает, что ей привиделось. Вроде неплохой план. Вдруг ресницы Марины затрепетались, и она, распахнув глаза, выпрямилась на сиденье. Следом она уставилась на меня. Я кое-как успел сфокусироваться на внешности Пегова, Надеюсь, она не успела ничего заметить. Округлив, удивлённые глаза, судорожно вздохнула. «Пашенька!» — прошептала она с придыханием. «Да какой же я Пашенька! Я же должен как Пегов выглядеть!» «Вы ошиблись!» — мягко, но настойчиво заявил я. «Меня зовут Александр». «Ну что же ты, Пашенька? Паш, ну как же? Я ведь тебя ни с кем не спутаю!» — начала бормотать девушка. «Меня зовут не Павел. Меня зовут Александр». Снова повторил я, добавив твёрдости в голос. «Но...» — запротестовала была девушка. «Александр...» — теряя терпение, повторил я. «Хорошо. Раз вам так угодно...» — опустила она глаза. «Даже близко не представляю, что у неё сейчас в голове. Как зовут вас?» — спросил я. «Марина...» — поникшим голосом ответила она. «Я видел, насколько эта ситуация выбивает её из колеи, сердце обливалось кровью, но надо держать себя в руках, во что бы то ни стало...» «Что же вы, Марина, в такую погоду на улицу выходите? Ещё и сознание теряете прямо посреди улицы. Глядя на неё, спросил я. «Так я от неожиданности. Не ожидала вас увидеть». Она искоса взглянула на меня и тут же опустила глаза. «На неё что? Не действует личина? От этой мысли я едва не начал паниковать. Так, собраться. Надо выходить из ситуации, желательно без вреда для Марины. Очень лестно, конечно, слышать такое от столь прекрасной девушки, но беречь себя надо» ответил я, стараясь держать как можно более нейтральное выражение лица. «Назовите ваш адрес, мы вас довезем до дома». Вместо ответа Марина потянулась ко мне рукой. Видимо, хотела снова просканировать, но я отсел от нее подальше и отрицательно покачал головой. «Паш!» — начала была она, но я снова покачал головой. «Александр!» — поправил я ее, так будто она забыла. «Раз хотите называться Александром, хорошо. Я просто не понимаю, к чему были похороны». Так и знала, что не просто так меня гробы не подпускали. «Похороны?» Изобразив удивление, спросил я. «Я была на твоих похоронах», — произнесла она шепотом, подняв на меня глаза. «Вот черт!» Похоже, и правда не смог ее обмануть. «Боюсь, вам привиделось», — поспешил ответить я, а затем с настойчивостью в голосе добавил. «Раз вам уже лучше, давайте я довезу вас до дома». Ее ресницы затрепетали. Я до сих пор не уверен, кого именно она перед собой видела. Все же она была не до конца уверена. «Нет-нет», — потупила она взгляд. «Я дойду сама». «Что значит «сама»?» «Марина, вы погоду видели?» — покачал я головой. «Диктуйте адрес, мой водитель вас довезет». Наконец Марина назвала адрес, и водитель, не дожидаясь команды, тронулся с места. А он вместе с Пеговым слышал весь разговор. «Интересно, о чем они подумают? Надо будет провести беседу». На протяжении всей поездки девушка внимательно изучала меня. Казалось, дай ей лупу, она начала рассматривать бы меня с ней. — Что вы делали рядом с крестами? — спросил я, устав от того, что на меня молча пялится. Пускай даже это была Марина. — У вас там кто-то содержится? — Нет. Я прохожу медицинскую практику. Ухаживала за больными. Машина начала замедляться, а водитель объявил. Приехали. — Мы с вами еще увидимся? После затянувшейся паузы спросила Марина — В её голосе звучала такая надежда, что я растерялся. И вот что мне ей ответить? Пообещать, что увидимся? Не вариант. А если сказать, что нет, то ещё хуже. Казалось бы, проявить жёсткость, может, даже нагрубить? Завершить этот неловкий разговор любой ценой? Но это же моя Марина. Она ведь сейчас прямо здесь смотрит на меня. Хоть я и держу себя в руках, но сердце моё обливается кровью. Не думаю, что удастся. Опустил я глаза. «Где вас можно найти?» «Я очень хотела бы увидеться с вами снова». Не отступала Марина. «Для чего?» Изобразив недоумение, спросил я. «Как минимум поблагодарить вас. Вы ведь помогли мне? Можно сказать, спасли. Еще и домой довезли. У меня состоятельные родители». Она окинула взглядом машину, в которой сидела. «Ну да. Но я могла бы...» Снова начала была она, но на полусловие замолчала. «В общем, я сдался. Мне было невыносимо смотреть сейчас на ее муки и душевные страдания». «Поймите, я не могу вам чего-то обещать, но обязательно постараюсь организовать нашу с вами встречу». Наконец ответил я. «К тому же я теперь знаю, где вы живете, и сделать это будет проще». Марина посмотрела на меня с улыбкой, глазами полными надежды. Она снова попыталась дотронуться до меня рукой, а я снова отодвинулся. «Спасибо», — произнесла она, затем, немного помявшись, добавила. «Просто один мой друг очень похож на вас». «Друг», — уточнил я. «Жених», — поправила она. «Очень приятно слышать», — кивнул я, заранее зная, что услышу дальше. «Он погиб совсем недавно. А вы-то прямо такие его копии. «Я вам соболезную», — говорил спокойно, а сердце так и рвалось из груди. «Спасибо», — кивнула она и поглядела в окно. «Что ж, мне пора. Спасибо, что избавили от необходимости мокнуть под дождём». Водитель поглядывал в зеркало заднего вида, ожидая сигнала, что пора выйти и открыть перед девушкой дверь. «Это сущий пустяк», — улыбнулся я. И «Еще, Марина, могу я попросить вас об одолжении?» «Конечно», — охотно кивнула девушка. «Не могли бы вы никому не говорить о нашей с вами встрече?» «Да, хорошо», — закивала девушка. Я кивнул водителю, и он тут же покинул автомобиль и уже через пару секунд открыл дверь и протянул Марине руку, чтобы помочь выбраться. Она поднялась на ноги, игнорируя протянутую руку, а затем, вдруг охнув, начала заваливаться на спину, прямо в салон. Я тут же бросился на помощь, чтобы подхватить ее и не дать упасть, а Марина цепко ухватилась за одну из протянутых мною рук. Я не сразу понял, что произошло, зато поймал на себе ее хитрый взгляд и уловил едва заметную, но торжествующую улыбку.